1919 год. Во второй декаде марта сообщество чусонцев на Гавайях забурлило. Поводом стали новости о движении за независимость Чусона. Движение Мансе, или «Да здравствует независимость», началось в Кюнсоне и других больших городах, а затем призывы к освобождению распространились по всей стране. Мужчины, женщины, старики, дети, студенты, крестьяне, рабочие, кисэн — все как один скандировали «Да здравствует независимость!». Эти громкие призывы, раздававшиеся эхом во всех восьми провинциях Чосона, пересекли море и докатились до Гавайев. Даже в американских газетах о декларации независимости Чосона писали как о значительном событии. Стоило жителям лагеря, ходившим на митинги в Гонолулу, собраться вместе, как они тут же начинали обсуждать движение за независимость. Говорили, что десятки людей погибли или пострадали при столкновении с японской полицией. Тюрьмы до отказа забиты протестующими, но это только разжигает движение еще больше. После рассказов о студентке, которая с отрубленной полицией рукой схватила флаг великого предела и громко кричала Да здравствует независимость! Многие соотечественники собрали волю в кулак. Когда токсикоз прошел и подыль стало легче, она начала волноваться, что братья, возможно, тоже участвуют в митингах. Вряд ли это могли быть Квансик и Чхуньсик, которые жили в Джинмаль, но за Кюсика, который часто бывал в округе Кимхэ, девушка беспокоилась. Не было сомнения в том, что там тоже проходили митинги. Кюсик знал причину смерти отца и брата, поэтому его неприязнь к японцам была куда сильнее, чем у многих. Теперь Падыль понимала, что значили слова ее матери в день похорон отца, адресованные маме Хонджу. «Как можно победить этих японцев, ежели наш государь не смог? Они убили отца моих детей, убили моего сына, но я не стану ненавидеть их и питать к ним злость» и не стану просить моих сыновей им отомстить». Япония убила королеву, захватила страну, отравила императора и после окончания мировой войны становилась все сильнее. Падыль волновалась не только за братьев, но и за Тхэвана. Декларацию независимости провозгласили 1 марта, А 3 марта Пак Юн Ман, узнавший об этом заранее, собрал с каждого гавайского острова более 350 человек и провел церемонию основания батальона независимости Великого Чусона. Став представителем северной части Оаху, Тхэ Ван часто уезжал с плантации не только по воскресеньям, но и в рабочие будни. В сформировавшемся в китайском Шанхае временном правительстве Республики Корея Ли Был выбран премьер-министром, а Пак Ёнман занял пост министра иностранных дел. Теперь люди Чосона стали не подданными государя или нации без страны, а гражданами нового корейского государства. Соотечественники активно принялись спонсировать временное правительство. Однако по-прежнему стоял выбор между разными путями, которые предлагали два лидера: Пак Ёнман и Ли Сынман. Среди соотечественников на гаваях, которые давно поделились на фракции в соответствии с тем, кого они поддерживают, эмоциональная пропасть с каждым днем становилась все глубже. Тхэван был в бешенстве от того, что высший пост во временном правительстве занимал Ли Сынман, человек, обратившийся к президенту США Вудро Вильсону с просьбой ввести в Чосоне мандатное управление. Из-за этого некоторые работники, поддерживавшие Ли Сенмана, поссорились с Тхэваном и покинули лагерь. По этому поводу Тхэван спорил на повышенных тонах и с Чесоном. Падель переживала за мужа, который практически лишился рабочих рук. «Независимость Чесона очень важна, но также важна сейчас и работа, которая нас кормит. Что с нами станет, ежели мы лишимся работы в полях? Все скоро наладится». «Уж ли тебе не жаль, Чесона?» — сказала, не вытерпев Падыль, которая обычно не вмешивалась в дела плантаций. «Мы боремся за независимость Родины не ради детей. Мы боремся ради нас самих. Я стараюсь стать более надежным отцом своему ребенку», — произнес Тхеван с пылающими глазами. Падыль не могла уснуть, боясь, что муж тут же уедет в Китай к Пак Юнману. Уж ли в борьбе двух китов не ломаются спины лишь бессильных креветок? Тхэван безоговорочно поддерживает Пак Йон но ведь даже для хлопка нужны две ладони, вдруг обе стороны ошибаются. Разве те, кто называют себя лидерами, не должны, словно родители своим детям, показывать хороший пример? Пожаловалась падыль старику Со, когда еще три сторонника Ли Сын Мана покинули ферму, и даже мама Джули топнула ногой. «Ха-ха, ты права. Ты намного лучше рассуждаешь, чем эти господа, так называемые лидеры». И все же первым расколол диаспору Ли Сынман. Командир Пак помог Ли обосноваться на Гавайях, подыскав ему работу главредом в газете. Ли негоже было так поступать. Когда даже старик сов встал на сторону Пак Йонмана, Падыль стала волноваться еще сильнее. Однако женщины тоже не оставались в стороне. После событий 1 марта члены существовавшего ранее женского общества Республики Корея организовали новую организацию – Корейское женское общество помощи. Их целями были активная поддержка движения за независимость, участие в протестах и помощь раненым и заключенным в тюрьмах. Падыль вытаращила глаза, увидев в газете имена представителей всех территорий. Среди глав территорий Большого острова значилась Чан Мёнок Если только у нее не найдется абсолютной тезки, то это непременно должна быть та самая Чан Мюнок, с которой они ехали сюда из гостиницы в Кобы. Падыль вспомнила, как Мюнок в отчаянии плакала в коридоре миграционной службы, когда ее муж оказался стариком, сильно отличавшимся от человека с фотографией. Было странно узнать, что такая девушка выступила за свою родину. В Кахук уже активно принялась за дело мама Джули, тогда как ее муж только пассивно спонсировал организацию. «Лично у меня нет ни малейшего желания возвращаться в Чосон. Здесь мои дочери могут коль угодно ходить в школу, и мы можем свободно жить». Пусть я нисколечко не получила от Чосона, но ежель ты спросишь меня, от чего я так активно выступаю, то я скажу, что для нас, покинувших родной край замужних женщин, наша страна — это как родительский дом. И только ежель твоя семья надежна, в доме мужа на тебя не станут смотреть свысока. Отчего японские пахари бастуют при каждом удобном случае? За ними сильная страна, потому-то они и могут дать отпор Хаоле». Мама Джули была права. Японские работники часто устраивали забастовки, требуя увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Каждый раз вместо того, чтобы пойти на уступки, белые плантаторы привозили чосонских или филиппинских работников, тем самым усмиряя бастующих. Чосонцы радостно соглашались помочь в деле, ведь пусть и временно, но зарплаты их становились выше, да и к японцам особо добрых чувств они не питали. Сравнение мамы Джулии Чосон как родительский дом запало в сердце Падель. Возможно, Хон Джу с ее непростым характером удавалось легко устроиться везде, где бы она ни была, благодаря ее семье, влияние которой было настолько велико, что она смогла забрать обратно свою дочку, когда та осталась вдовой. Хоть мать наказала Падель не думать о Чосоне и жить счастливо, Стоило ей уехать, стоило ей понять, что ей больше никогда не встретиться с близкими, она осознала, что навек не забудет родную семью, а вместе с ней и родину. Падыль, как никто другой, желала в стране независимости. Если Чосон обретет самостоятельность, то ей не придется больше переживать за то, что ее братья пострадают или что-нибудь случится с ее мужем. Тем не менее, потеря отца и брата, а также наказ матери, глубоко проросли в сознании девушки. Ей не хотелось ради страны жертвовать больше ни семьей, ни собой. Казалось, что если она вступит в корейское женское общество помощи, то это еще больше подогреет активность Хэвана. Единственным способом выразить свои намерения было делать вид, что ей неизвестно, чем занимается муж, и сохранять дистанцию. Падыль сказала маме Джули, что она не вступит в общество помощи, но поможет, если будет полезно, на что женщина ответила, что нужно вышить на подушках и платках флаги Великого Предела и отправить их в штаб в Гонолулу. Тогда их там продадут, а деньги пойдут в копилку общества. Покончив с ежедневными обязанностями, женщины собрались в комнате мамы Тусуна и принялись за шитьё. Пока остальные делали две вышивки, Падыль успевала закончить три. Санхва вышивала впервые, но потихоньку тоже поднаторела. За шитьем велись и разговоры. Женщины со слезами вспоминали тяготы первого времени в чужой стороне и смеялись над забавными случаями из жизни, не замечая, как проходит время. «Ах, вот чем ты все это время занималась! Отец же беспокоится!» Только когда пришел Тхэван, якобы из-за старикасо, женщины осознали, насколько засиделись и побросали работу. «Эх, горько-горько быть безмужней, ладно уж, идите все к своим. А я и сегодня проведу ночь одна, с иголкой вместо мужчины, гляди, и желание пропадет». На вздорные речи мамы Тусуна ответила мама Джеймса. «Да мужиков в округе пруд-пруди, что ты воешь об одинокой жизни?» «Мне тебе кого-нибудь прислать?» Пока Падыль Санхва краснели, госпожа Кисон подытожила. «Ну и языки без костей!» «Мама Тусуна, хорошенько запри сегодня дверь!» Падыль нравилась гулять ночью, слушая, как скрипят на ветру листья тростника. Под предлогом, что темно так, что не видно, куда ступить, девушка шла под руку с Тхэваном, и в голове невольно возникала мысль о том, как она счастлива. И все же Падыль оглядывалась по сторонам, ощущая, что невидимые беды затаились рядом, поджидая удобного случая. Наступил июль. От Ханчжу пришло письмо, что в мае она родила сына. В лазарете сказали, что Падыль предположительно родит в последней декаде сентября. «Этот скупердяй, который трясся за каждую монетку, когда я просила у него апельсин, увидев сына, закатил в лагере пирушку. Страдала я, а он почему-то так радовался». Малыша назвали Сангиль по иероглифам «достигать и удача». Потом, когда он пойдет в школу, будет использовать американское имя Дональд. «Он такой красивый, совсем не похож на мужа. Ты же знаешь, какая я красавица». Пусть я заплатила красотой за все злоключения судьбы, я была невероятно счастлива, когда увидела, что ребенок похож на меня. И тем не менее, в последнее время я хорошо забочусь о Чотоксами. Это правда. Так странно. Он абсолютно тот же, что был раньше, но, возможно, называя его папой Сангиля, я постепенно чувствую к нему большую нежность. Сейчас я беспокоюсь лишь об одном. Нужно, чтобы папа Сангиля был здоров, пока мальчик не вырастет. Ну что ж делать, ежели он уже сейчас сморщенный старый черпак?» Даже после рождения ребёнка характер Хонджу остался прежним. Читая вслух для Санхвы письмо, Падыль покатывалась со смеху, но затем вдруг пожалела. Вряд ли бы она так радовалась, если бы не была беременной. Девушка перестала смеяться и спросила. «Санхва, ты же хочешь поскорее завести ребёнка?» Санхва отрицательно покачала головой. Возможно, посчитав, что этого недостаточно, она произнесла «Не хочу». «Почему?» «Боюсь не справиться с обязанностями мамы». Падель вспомнила о Акхву. Сколько она себя помнит, сумасшедшая мать Санхвы везде таскала дочку с собой. Бедняжка, наверное, тоже не забыла, как ее мать безумно смеялась, даже когда люди бросали в них камни. Она помнит и жизни и смерть своей матери. Сердце у падель замерло. «Я так поживу, а когда дедушка умрет, упорхну», — тихо сказала Санхва. «Куды же, энто ты упорхнешь, милочка? Будем жить вместе, как и сейчас». Хонжу сказала, что потом к нам приедет в уаху Будем жить и вспоминать былые времена. «Умрет твой муж, встретишь человека по душе и заживешь с ним счастливо» вон в Пхово, как много женихов я тебя сосватую громко и от чистого сердца сказала подыль по характеру токсикоза и форме живота подыль жены в лагере стали гадать пол ребенка, однако признаки появления и мальчика и девочки оказывались одинаковыми. Чем ближе был месяц родов, тем безразличнее становился падыль пол ребенка и все же она неустанно беспокоилась что свекар и дхеван надеются на то, что будет сын. «Будет сын — хорошо, дочка — тоже хорошо, не волнуйся и рожай легко», — сказал старик Со и добавил, что Тхэван с ним согласен. Падель расспрашивала жен в лагере и готовилась к родам. Купив ткань в ганалулу, девушка сшила пеленки, одеяло и еще две рубашки для новорожденного, копируя те, что сделала для нее мама. Когда, трудясь над носовым платочком для малыша, девушка мучилась в выборе цвета для кромки, Санхва достала синие нитки. «Возьми эти, сын же». Глаза у Санхвы блестели. «Правда? А ты откуда-то знаешь?» — удивилась Падель. Когда девушка еще раз торопливо спросила, «Правду ли говорит ее подруга», Санхва стала вести себя так, будто никогда такого не говорила. Не только Падыль, но и ее муж и свекр тоже готовились к встрече с малышом. Добыв сухое дерево Коа, Тхэван каждую свободную минутку мастерил детскую кроватку, а старик Со, сказав, что ему нужны силы, чтобы следить за малышом, стал, опираясь на трость, ходить по двору. А еще он придумал имена «Чонхо для внука» и «Чонхва для внучки». «Ежели мы здесь живём, то было бы неплохо дать малышу английское имя. Что ты думаешь?» «Коли будет дочка, то выберу имя я. Коли мальчик, то ты». Лёжа в постели, сказала Падыль Тхэвану. «Я даже и не думал, но Ричард или Дэвид мне нравятся». «Мне нравится Дэвид». «А ты уж придумала имя для девочки?» «Да. Ежели будет дочка, назову её Пёрл». «Пёрл? То есть жемчужина?» «Ага». «Я никогда не слышал такого имени». «А тебе не нравится что-то типа Мэри или Элизабет?» «Если мы назовем ее Пёрл, то ее будут обзывать Пёрл-Харбор. И что тогда будем делать?» — сказал неодобрительно Тхэван. Место Пёрл-Харбор, расположенное на западе Гонолулу, изначально называлось по-гавайски «Ваймоми», то есть «жемчужная вода». «Так много там было жемчуга» но теперь оно было известно благодаря военно-морской базе США и строительным верфям. Будет хорошо ребёнку с самого детства рассказать о значении его имени. После знакомства с Ким Эстер в Кобе, Падель иногда старалась понять отца, который назвал её таким именем. Ива — первое дерево, которое своими серёжками возвещает приход весны. Дерево, которое хорошо растёт везде, где бы не пустило свои корни. Может, это пожелание быть приятным человеком для тех, с кем она оказалась рядом, и жить с ними счастливо? Ее предположение было неплохим, но если бы она услышала объяснение от отца, это придало бы ей больше сил. Падель подумала, что с момента беременности и до самого взросления ребенка роль его родителей состоит в том, чтобы жить и отвечать на все его вопросы на жизненном пути». Девушка дорожила возможностью носить под сердцем новую жизнь. «Почему ты хочешь дать дочке такое имя?» — спросил Тхэван, положа ладонь на возвышающийся живот подыль. «Помнишь, когда мы ездили в Гонолулу, ты пошел по делам, а я отправилась за тканью для пеленок? Когда я проходила мимо ювелирного магазина, то увидела жемчуг. Он был едва заметен, но выглядел благородно и намного красивее, чем золото или бриллианты». «Поэтому я хочу назвать нашу дочь Пёрл, чтобы она выросла такой жемчужиной. мчужиной». Падыль положила свою руку на ладонь Тхевана, лежавшую у неё на животе. Это имя она непременно взяла бы себе, если как Эстер могла бы сама его выбрать. Это имя она хотела подарить своей первой дочери. «Раз так, то мне нравится. Если родится дочка, так её и назовём». «Ой, потому как сильно малыш пинается, кажется, что это сын». «Дэвид, хорошо, проведи время у мамы в животике и появись на свет здоровым». Заканчивая фразу, Тхэван передразнивал интонации подыль, и обсуждение имени закончилось смехом. Старик Со выбрал ребенку имя, плакал, глядя на сушившиеся после стирки одежду и подгузники малыша, Медленно и тяжело ходил по двору, но рождение внука так и не увидел. На рассвете подыль зашла в кухню, но удивилась, не увидев на этот раз никаких признаков присутствия свёкра, и позвала его. Не услышав ответа, она осторожно открыла дверь и заглянула в комнату. Старик со ещё спал. Беззвучно закрыв дверь, девушка вдруг почувствовала, как от внезапно возникшие мысли у неё подкосились ноги, и рухнула на пол. Услышав звон тарелок, Тхэван распахнул дверь и, испугавшись при виде лежащей на полу Падыль, тут же подбежал к жене. Девушка сильно дрожала и указывала на комнату свекра. А отец, отец! Тхэван вбежал в комнату и позвал отца, а потом оттуда раздался вой, похожий на звериный. Старик Со умер, не дожив одного года до своего шестидесятилетия. Это произошло в первой декаде августа. «Старик в тебе души не чаял. Он поди боялся, что тебе будет сложно растить дитё и ухаживать за ним, потому ушёл в мир иной до рождения внука», — плакала мама Джули, которая относилась к старику Со как к родному дяде. «Это счастье, что он заполучил невестку, знал, что у него будет внук, и умер во сне. Давай возьмем себя в руки и отпустим его в добрый путь», утешал Тхэвана Чесон, который, несмотря на ссоры по поводу фермы, в момент горя по-прежнему относился к нему как к брату. Старика Сопа хоронили на общем кладбище в Кахуку. Ехать на станцию Ева, где лежали его жена и сын, было тяжело из-за жары, транспорта и расстояния. Покойного положили в гроб и, благодаря помощи жителей лагеря, установили надгробие. Со Кичхун, 1860-1919 годы. «Отец, соберитесь там обязательно все вместе с женой и сыном, а пока спите спокойно, — плакала у надгробия Падыль. Для Падыль свекр стал тем, кто подарил ей заботу, которую она не получила от собственного отца. Если бы он ее не встретил радушно, не принял бы ее тепло, то ей было бы очень сложно справиться с трудностями. Казалось, что из сердца вырвали стержень, будто бы выкорчивали дерево, что стояло при въезде в родную деревню. Падыль не могла справиться с утратой и душевной болью. Тхэван, простившийся со всей семьей, с которой он приехал на Гавайи, тоже глубоко скорбел. Санхва словно тень присматривала за Падыль. Стоило Падыль бросить взгляд на стул под папайей, на котором сидел старик Со, как она начинала плакать. Глаза застилала пелена слез и при виде одежды для малыша и его кроватки. Девушка ревела, глядя на тарелку и столовые приборы свекра, которые теперь стали не нужны. Все, на что она смотрела, напоминало о том, как пусто стало без свекра, поэтому ей не хотелось выходить из дома. Потеряв жизненные силы, Падыль не могла даже работать в прачечной. Однажды Тхэван пришел с работы, вынес столик с ужином, который накрыла санхва, и сел напротив Падыль. Ради мужа, который всунул ей в руку ложку и, почистив жареную рыбку, положил на рис, девушка съела несколько ложек. Поев, Тхэван сказал «Нас пригласили в эту субботу вечером на праздник в Пуэрто-Риканский лагерь. Пойдем?» Этот лагерь был самым ближайшим к лагерю «Севен», но так как у них были разные землевладельцы, контактов с ним они почти не поддерживали. По словам мамы Тусуна, которая довелось жить с рабочими из Пуэрто-Рико, эти люди были очень жизнерадостными. «Ты сказал нас, то бишь всех жителей лагеря?» «Нет, я так думаю, нас с тобой, семью Чесона, родителей Джеймса и еще несколько молодых людей. Так что пойдем, заодно и развеемся». Падыль тоже думала, что пора приходить в себя и возвращаться к обычной жизни, каждый раз, когда чувствовала, как в животе активно шевелится ребенок, который будто пытался разбудить ее, так же, как это делал переживающий за нее Тхэван. Однако она не хотела отправляться на вечеринку после недавней смерти свекра. В Чосуне им полагалось бы носить траур по меньшей мере год. «Я был бы рад все делать по чесунским традициям. Но здесь даже после похорон родителей, братьев или детей люди идут работать на следующий день. Отец тоже хотел бы, чтобы ты оживилась, пришла в себя и родила здорового ребенка», — сказал Тхэван. Падыль согласилась пойти в Пуэрториканский лагерь. Тхэван попросил госпожу Кисон приготовить еду. Все были рады увидеть Падыль в общей столовой. «Хорошо, что ты пришла. Умерший есть умерший, а живому еще жить надо». Госпожа Кисон похлопала Падыль по спине. «Как ты осунулась! Ты была большим счастьем для господина Со. Даже если бы мой родной отец умер, я бы не смогла так горестно плакать». «Всем очень грустно видеть тебя такой», — сказала мама Тусуна. «Благодаря тебе я тоже вспоминаю своего папу илью лью слезы. На похоронах господина Со я будто бы почтила память родного папы», — добавила мама Джули, которая поздно узнала о кончине своего отца. «Не зря говорят, что, идя в чужой дом в дни траура, чтобы пустить слезу, сначала стоит излить свои печали. Я тоже вспоминала родную мать и плакала» подтвердила мама Джеймса. «Санхва старается заботиться о Падель. Потому хорошо иметь приятелей. А теперьича давайте готовить». Госпожа Кессон достала необходимые ингредиенты. Пожарив нарезанные овощи и свинину, женщины перемешали их с лапшой чапчхе, заправленной соей с приправами, и сделали блинчики чон, обжарив лук и тыкву в масле с мукой. Еду они готовили не только для тех, кто собирался на вечеринку в Пуэрториканский лагерь, поэтому делали сразу много. Так Тхэван отблагодарил жителей лагеря, которые помогали ему с похоронами отца. В Пуэрториканский лагерь отправилось всего семь человек – Падыль, Тхэван, Санхва, Чесон с женой, папа Джеймса и мама Тусуна. Госпожа Кессон и мама Джеймса решили остаться, чтобы накормить жителей лагеря, которые предпочли спокойно поесть и выпить на своей территории, а не сидеть в гостях, не понимая ни слова. Вершину горы Коулау залил алый свет. Наступали сумерки, и жара спадала. Трое мужчин шли впереди, а четыре женщины следовали за ними. Мама Джули рассказала, как можно поздороваться по-пуарторикански. «Ола! Легко, правда? Потренируйтесь!» Падыль и Санхва неумело повторили за женщиной. Мама Тусуна рассказала, что этот народ здоровается поцелуями в щеку. Когда женщина, встав на дороге, наглядно стала показывать, как правильно, Падыль, сама того не желая, прыснула со смеху, но тут же, испугавшись, прикрыла рот. «Как же она может позволить себе смеяться спустя несколько дней после кончины свекра?» Девушка испугалась косых взглядов остальных. Но Итхеван при виде мамы Тусуна тоже рассмеялся. Падыль думала, что если работать на плантациях, где Луна Хаоле, само собой можно выучить английский язык. Однако даже жители лагеря, которые приехали задолго до Падыль, не знали английского. «Английский можно выучить, ежели найдется повод, чтоб его использовать». «Как долго бы ты здесь не жил, ходил, Аки, твой муж, в школу и учился как следует, знать язык не будешь». В полях используют не английский, а пиджин. Пиджином назывался язык, созданный для общения землевладельцев и луна с работниками, а также пахарей из разных стран между собой. Не возникало никаких проблем, если в полях работали носители английского, японского, гавайского или европейских языков. На плантациях использовался пиджин, а в лагере жили среди чосолнцев, поэтому не знать английский было не страшно. Когда компания из лагеря «Севен» вошла в порториканский лагерь, то увидела на каждом доме праздничные цветочные украшения и стоявшие во дворе длинные столы. Взрослые в своих, кажется, самых красивых нарядах были заняты подготовкой к вечеринке, а дети прыгали и играли вокруг. Когда они вошли во двор, первой встречать их прибежала ребятня. Несколько взрослых подошли к гостям и тоже поприветствовали. Один из мужчин пожал Тхэвану руку и поздоровался с подыль, поцеловав в обе щеки. Если бы девушку не предупредили о такой форме приветствия, то она бы точно закричала. Тхэван, который знал английский, стал рупором их компании. Оказалось, здесь тоже немногие владели этим языком. Представителем лагеря пуэрториканцев стал мужчина по имени Хосе, а его жену звали Тиена. Сложно было понять, сколько им лет, но впечатления они производили приятные. «Ола!» — поздоровалась мама Джули и передала Тиене принесенную с собой еду. После этого между женщинами завязалась беседа. Они говорили на пиджине вперемешку с родным языком и тем не менее понимали друг друга. Гостей проводили за стол, в центре которого стояла ваза с цветами. Два стола приставили друг к другу, и на них были только пустые тарелки, бокалы, вилки и ножи. Во главе стола вместе сели Хассе и Тхеван. Со стороны Тхэвана в ряд сели Падыль, Санхва, Чесон с женой, мама Тусуна и папа Джеймса, а напротив них разместились семья и друзья Хосе. Другие гости уселись за маленькие столы. Напротив Падыль было место хозяйки Тиены, но она так и не присела, так как всё время бегала на кухню. В отличие от чусона, где всю еду подают на стол одновременно, в Пуэрто-Рико существовал этикет, по которому блюда выносили по порядку. Как им объяснили, из-за нехватки времени и связанных с этим сложностей в обычные дни порядок не соблюдали, однако по особым случаям и в выходные старались ему следовать. Несколько женщин и мужчин вынесли корзину с вином и хлебом и разложили угощение на столе. От аромата хлеба у падыль потекли слюнки. Один из мужчин налил вино в бокал каждого гостя за столом падыль. хасе произнес речь, и Тхэван перевел ее на чусонский. Эти люди тоже узнали о Декларации независимости и развернувшемся в нашей стране первомартовском движении. Увидев в как корейские женщины с детьми на спинах продают собственноручно сшитые платки и приготовленную еду, они были глубоко тронуты, что это все делается во благо Родины». Встретившись глазами с другими женщинами, Падыль улыбнулась. Среди этих поделок были те, над которыми потрудилась и она. И пусть девушка это делала не для того, чтобы оценили другие, ей было приятно слышать, что их дело производило впечатление. Возможно, мама Тусуна думала так же, поэтому воскликнула, постукивая себя по груди. «Скажи, что мы тоже вышивали!» Увидев это, все сидевшие за столом и чё солнце, и пуэрто-риканцы начали смеяться. Сквозь смех Тхэван перевёл. Пуэрто-Рико тоже около 400 лет был колонией Испании. Однако после победы США в войне над Испанией они вот уже 20 лет как американский доминион. При упоминании сроков 400 лет глаза присутствующих округлились, а слова о том, что страна была завоевана снова, восприняли как нечто, касающееся их напрямую. В Пуэрто-Рико тоже были сторонники движения за независимость, однако голоса тех, кто желал присоединиться к Америке, были громче, поэтому два года назад они получили гражданство. Но оно оказалось половинчатым, так как не давало права голоса в метрополии. Хосе уважает граждан нашей страны и завидует нам, потому что мы объединились и развернули движение за независимость. Поэтому он пригласил нас на праздник в честь их святого». Закончив переводить речь, Тхэван что-то добавил по-английски. Видимо, он благодарил хозяев за приглашение. Хосе предложил тост, и все высоко подняли бокалы. Беременная падыль лишь для приличия поднесла бокал губам и тут же поставила его обратно, с удивлением посмотрев на Санхву. Ее бокал был уже пуст, кажется, она выпила его залпом. Поймав взгляд Падыль, девушка беззвучно улыбнулась. Даже после переезда в лагерь Севен лицо у нее было бесцветное, как бумажный цветок, а сейчас порозовело. Падыль стала больно при мысли, что подруга давала себе волю, когда рядом не было Сакпо. Вынесли еду. Как им объяснили, в Пуэрто-Рико тоже ели рис, его приготовили с маслом, томатным соусом и мясом. Вместе с ним подали свинину в томатном соусе с овощами. А еще жареные бананы. Еду раскладывали не порционно, а принесли в большой тарелке, откуда каждый накладывал себе сам. Для них томатный соус тоже, что для нас соевая и перечная паста. Нет блюдов, которые они бы его не добавляли. Попробуй, это вкусно. Накладывая рис, сказала мама Джули Падыль. Падыль не хотела притрагиваться к незнакомой еде, запах специй был ей непривычен. Какое счастье, что токсикоз кончился, и её не стошнит на людях. Санхва резала вилкой жареный банан. До этого Падыль лишь однажды пробовала этот фрукт. Ей понравился запах и тающий во рту медовый вкус, но она ни разу не осмелилась купить его за деньги. Мама Тусуна объяснила им, что бананы бывают разных видов, а жареный банан — это совсем другое. Тхэван сказал, что супруга Хосе приготовила очень вкусную еду и спросил Падыль, почему ей не понравилось. Тиена жестом тоже предложила попробовать. Падыль было неловко ловить на себе взгляды из-за беременности, а стать объектом такого сильного интереса со стороны присутствующих было совсем тяжело поэтому она поспешила взять в руку вилку. Обернувшись, она увидела, что жители её лагеря едят с аппетитом, возможно, потому что они все давно уехали из Чусона. Люди, напротив, на перегонки уплетали лапшу чапчхэ и блины чон и поднимали вверх большие пальцы. Падыль подумала, что если она будет есть без охоты, то это будет не просто невежливо по отношению к пригласившим их пуэрториканцам, но еще и подорвет авторитет Тхэвана. «Это вкусно, попробуй!» Санхва положила ей в тарелку несколько жареных бананов. Они были слаще, чем свежие бананы и имели необычный вкус. Фрукты пришлись подыль по душе, и она набралась смелости попробовать другие блюда. Впервые после похорон свекра Падыль, которая ела совсем немного и только ради малыша в животе, кушала, ощущая вкус еды. В отличие от чо которые ели молча, считая, что разговаривая за столом, упускаешь счастье, пуэрториканцы наслаждались званым ужином, громко беседуя. Спустя некоторое время над сахарными полями выплыла почти полная луна. Залитые лунным светом плантации походили больше на таинственный лес, чем на место каторжной работы пахарей. От лунного света и вина гости становились все пьянее. Кто-то начал бить в барабан, будто возвещая начало настоящего веселья. Другие же под звук инструмента запели песню. Словно ожидавшие своего часа, самый жизнерадостный пуэрториканец встал и пустился в пляс. А за ним мужчины, женщины и дети весело отправились танцевать всей толпой. Тиена вытянула маму Джули за руку. Последняя вышла вместе с мамой Тусуна, и они начали радостно танцевать. Люди из лагеря веселились, топая ногами и хлопая в ладоши. Падыль тоже аплодировала, совсем забыв о свёкре. Чем ближе были роды, тем чаще Падыль бегала справить нужду, поэтому она встала, чтобы сходить в туалет. Наблюдающая с открытым ртом за танцующими санхва поспешно вскочила следом за ней. «Ничего, тут светло, схожу одна. Сиди». Падыль усадила на место Санхву, положив руку ей на плечо, и пошла в туалет. Ей было приятно видеть радостное лицо подруги. Сквозь окошко в туалете виднелась луна, та же самая, что видели на родине ее мать и братья. Хонджу с острова Мауи тоже должно быть ее видно. Возможно, когда-нибудь они сядут рядом и вместе поднимут глаза на небо. «Настанет ли этот день?» Внезапно подумав о свёкре, Падыль снова расчувствовалась и вышла из туалета. Возможно, во дворе стало ещё веселее, оттуда доносились свист и радостные крики. Падыль шла, наблюдая за танцующими, но вдруг замерла от удивления. Среди толпы стояла и двигалась, будто одержимая, санхва. Ритм барабана ловил её резкие движения, а люди вокруг стали её подтанцовкой. Не только пуэрториканцы, но и чё солнце подбадривали Санхву, хлопая в такт её танцу. Казалось, девушка погрузилась в экстаз и находилась в другом мире. «А девочка-то случайно не сумасшедшая, как её мать?» — поговаривали о Санхве из-за странностей Акхвы. Но тут Падыль пришла в голову одна мысль, и сердце у нее упало. Танец ее подруги походил на движение ее бабушки во время шаманского обряда. Кэмхва тоже входила в экстаз и двигалась так же легко. Всё это время Падыль не рассказывала, что Санхва — внучка шаманки, не только людям, посещавшим церковь, но даже Тхевану, «А что, если здесь тоже узнают про это и станут избегать её и игнорировать?» Падыль подбежала к танцующим и схватила Санхву за руку. «Эй, что ты делаешь?» Вспотевшая Санхва горящим взглядом уставилась на Падыль. Обняв живот, Падыль рухнула на кухонный пол. Все было так, как говорила ей мама Джули. «Ты почувствуешь, что хочется по большой нужде». И низ живота скрутит до боли, а затем отпустит. И если так повторится, то значит, начались схватки. Боли начались с криком первых петухов. Акушерка решили сделать госпожу Кисон. Она уже имела опыт, помогая с родами молодым невестам по фотографии, приехавшим на ферму. В первое время, говорила она, «Невесты были сами молоды, и старших, кто мог бы им помочь, не было, поэтому при родах многое шло не так». Поговаривали, что все девушки предпочитали в акушерке госпожу Кисон врачу-японцу из лазарета, которого они не понимали. «При первых родах проход для малыша раскрывается медленно, поэтому схватки не означают, что ты тут же родишь», сказала госпожа Кисон, когда процесс начался. «Только когда небо пожелтеет, а твой муж начнет невольно отпускать проклятие, вот тогда появится ребеночек», — добавила стоящая рядом мама Тусуна. «Верно. Если б муженек был бы рядом, пока ты рожаешь, у него бы не осталось на голове ни волоска», — хихикая вставила свое слово мама Джеймса. Падыль терпела боль, вспоминая рассказы опытных женщин, Она не спала всю ночь, превозмогая стоны, чтобы не разбудить Тхэвана, и теперь кое-как собрала мужу обед на работу и накрыла стол к завтраку. Но после не смогла стерпеть боль, так что крик вырвался сам с собой. Проснувшийся от этого Тхэван нашел схватившуюся за живот подыль на полу и совершенно растерялся. «По-моему, я рожаю. Позови госпожу кисон пожа, Хорошо, сейчас». Тхэван, шумно спотыкаясь, выскочил из кухни. Падыль, как могла, доползла до комнаты. Госпожа Кисон выпроводила Тхэвана на работу. «До появления ребёнка ещё далеко. Даже если его папаша будет рядом, малыш быстрее не вылезет, так что иди работай». Тхэван ещё раз крепко сжал руку Падыль и ушёл в поля. Отправив мужей работать, пришли мама Джули и Санхва. Мама Джули вместе с госпожой Кисон готовились принять ребенка, а Санхва выполняла мелкие поручения и была на подхвате. Тхэван закончил работу и пришел домой, а ребенок так и не появился. Падыль весь день мучилась схватками так, что уже была готова умереть, поэтому даже не нашла сил поприветствовать мужа. Она лишь горячо вспоминала родную мать, которая с такими болями смогла родить ее и ее братьев. И это не считая старшего брата, умершего во взрослом возрасте, и двух старших сестер, одна из которых умерла сразу после рождения, а другая — от инфекции в детстве. Казалось, она всем телом и душой ощутила боль и горечь своей мамы, потерявшей троих детей. Падыль кричала и звала мать, но вдруг выдохнула. «Нельзя расслабляться! Тушься! Ну же!» На слова госпожи Кессон Падыль заорала и напряглась из последних сил. Она ощутила, как что-то горячее выпало у нее из-под юбки. «О, получилось! Получилось! Родился! Сын! Тащите ножницы!» Услышав слова женщины, Падыль успокоилась и поблагодарила небеса. «А вот и ножницы! Батюшки, вы посмотрите, сколько у него волос на голове!» Отрезав пуповину, госпожа Кессон перевернула ребёнка и шлёпнула по попе. Малыш впервые заплакал. Падыль тяжело пошевелила руками и ногами и взглянула на плачущего младенца. У него были тёмные волосы и красные тельце. Это был её малыш. «У него пальчики на месте? У моего малыша?» — спросила еле слышно Падыль. Она чувствовала, будто только что израненная... Выбралась из ада. «Всё при нём, молоток!» Госпожа Кисун завернула ребёнка в ткань и положила на грудь падыль. Казалось, в её руках оказался весь мир. «Спасибо, спасибо!» По щекам девушки текли слёзы. Подобно малышу, который, истратив все силы, прошёл через узкий проход в её чреве и появился на свет, падыль тоже, казалось, начала новую главу. Невозможно описать, насколько глубоко она ощутила привязанность к этой новой жизни, с которой они вместе пережили все события последних дней. «Тхэван, у тебя сын! Сын!» — открыв дверь, закричала мама Джули. В декабре истекал контракт аренды плантаций. Семья Часона ради образования детей решила переехать в Гонолулу. Перед Тхэваном тоже встал выбор. «Командир Пак приказал мне заняться делами батальона независимости. Раз так, то нам тоже лучше перебраться в столицу». Это позволило бы ему совмещать работу в Тихоокеанском Вестнике, официальной газете командира, и получать хоть и маленькую, но зарплату. Падыль тоже думала, что мужу больше подходит работать в офисе в городе, чем пахать в пыли и грязи, да и для Чонхо так тоже будет лучше». В детстве она невероятно гордилась тем, что её отец работал учителем. Кроме того, даже если Тхэван примкнёт к движению за независимость, куда лучше будет, если он займётся этим в тылу, а не пойдёт воевать сам. Ведение плантации перешло в руки папы Джеймса. Госпожа Кисон с мужем сказали, что поедут в Ахиаву, к дочери, которая там работает в прачечной. Мама Тусуна и большинство неженатых рабочих, так же, как и не скопивший ни денег, ни знаний Сакпо, остались в лагере. Единственное, из-за чего переживала Падель, покидая Кахуку, было расставание с Санхвой. Ей было жаль оставлять подругу, которая на ценой таких усилий привезла в лагерь. После вечеринки в Пуэрториканском лагере Санхва, казалось, снова теряла рассудок. «Санхва, я еду в Хохан, в ганалулу Поэтому, если у тебя опять будут проблемы с акпо, то обязательно сообщи мне, а пока береги себя». Падыль просила и умоляла маму Джеймса и маму Тусуна присмотреть за подругой. В конце декабря 1919 года Падыль с мужем и Чонхо, которому исполнилось 100 дней, покинули Кахуку.